Глава 20 было 29 января. На этот день в 1987 году пришелся Новый год. Начинался год кролика. Мама в приближении праздника совсем слетела с катушек, надраила квартиру, раз, другой, потом третий. Полировала мебель до скрипа, пальцы побурели и блестели. Раньше они делали уборку вдвоём с бабушкой. Меня, как третье поколение женщин, тоже включали в процесс. Для бабушки ритуал этот имел немалое значение. Она считала, что в преддверии Нового года нужно навести безупречную чистоту, потому что тогда из дома исчезнет всё дурное, что успело в нём накопиться. Но теперь бабушка с трудом сознавала, какой на дворе день, и уж тем более была не в состоянии вспомнить, в чём его смысл. Маму, понятное дело, не слишком заботили все эти суеверия. Она затеяла уборку только потому, что они с бабушкой всегда так делали, вдвоём скребли и тёрли в упрямом молчании, и в процессе проникались особой неловкой солидарностью. Но бабушка больше не могла участвовать в процессе. Вот мама искребла с удвоенной силой, как будто надумав сделать всю работу за двоих. К концу дня в коридоре у нас царило необычайное оживление. Соседи шастали друг у друга по квартирам в преддверии новогоднего ужина, детям вручали подарки в красной обёртке, иногда деньги, но чаще — лакомства собственного приготовления, всякие пирожные, которые липкие пальчики поспешно отправляли в рот. Братишка и дети соседей носились из квартиры в квартиру, ошалев от избытка сахара и праздничной суеты. Жужжали точно пчелы жарким летним днем, раскормленные очумелые, парящие в настойном воздухе. Я наблюдала за ними и потешалась. Мне еще помнились те времена, когда явила себя точно так же. Впрочем, все, конечно же, стало иным. Бабушка не проснулась с рассветом, как просыпалась когда-то, не отправилась когда первые лучи света пронзили мглу горизонта на кладбище, пообщаться со своим усопшим мужем и оставить дары на могилах предков. Бабушка почти не выходила из своей комнаты. И когда компания соседей явилась её поздравить, на их энтузиазм она ответила отрешённостью. Лишь несколько скупых слов сорвались с губ. «Потом мы, как всегда, сели за ужин воссоединения». Мы с мамой наготовили кучу пельменей с курятиной и свининой. Нам даже удалось раздобыть фатчой, деликатес, который ещё называют «волосатый овощ». Брат пришёл в восторг больше от его уродского вида, чем от изысканного вкуса. Папа, всегда такой сдержанный и молчаливый, выпил немножко больше столового вина, чем обычно. «Я хотел сказать, мне кажется, — начал папа, запинаясь, — Мне кажется, что традиционно день этот посвящён памяти предков, но было бы полезно выпить из-за живых. Я предлагаю тост за сидящих за этим столом, за мою... мою семью. Мы все подняли бокалы. Вид у папы был и счастливый, и смущённый. Брат отхлебнул сока. Я отпила ещё вина. От него потеплело внутри. Горячая еда исходила жаром, и на миг я почувствовала полное довольство, будто опять стала маленькой, и весь мой надёжный мир умещался в четырёх стенах нашей квартиры, в раскатах соседского смеха в коридорах. Снаружи начался фейерверк. На бабушкином лице медленно появилось глубочайшее недоумение. «Что?» — пробормотала она испуганно, озадаченно. «Что такое? Что с нами происходит?» Я взяла её морщинистую ладонь в свою. «Всё хорошо, Попо. Это фейерверк». «Зачем?» «А ты не помнишь сказку?» «Какую сказку?» «Сегодня Новый год. Говорят, впервые Новый год праздновали в маленькой деревне. И тут, со внезапной ясностью, с душераздирающей силой, я поняла, насколько бабушка стала похожа на ребёнка. Она недоверчиво смотрела на меня» а потом прошептала совсем тихо. «Я раньше жила в маленькой деревне». Да-да, точно. Но на ту маленькую деревню напало чудовище. Звали его Нянь. Оно обитало внутри горы. Иногда приходило в деревню. И вот её жители поняли, что Нянь боится ярких красок и громких звуков. Вот почему подарки, которые получили Тяо и другие дети, обёрнуты в красную бумагу. Вот почему снаружи фейерверк. Нас защищают от няня. Я пыталась рассказывать так же беззаботно и увлекательно, как когда-то рассказывала мне она, но чувствовала, что голос срывается. Выражение бабушкиного лица изменилось. На нём вдруг мелькнул проблеск здорового сознания. На миг вернулась былая бабушка, та прежняя. Пф, глупая детская сказка. Я девочкой жила именно в такой деревне. И скажу я тебе, маленькая, никакие красные бумажки и громкие звуки не могут защитить детей от чудовищ». То, как она это произнесла, лёд и горечь в её голосе были просто поразительны. За столом повисло изумлённое молчание. Но в тот же миг женщина эта исчезла. На бабушкином лице вновь появилось безмятежно отсутствующее выражение. Она моргнула, удивляясь изобилию еды на столе. Я почувствовала, как брат ёрзает на соседнем стуле. Родители знали, что происходит, а он пока до конца ничего не понял. Он всё ощущал через посредников, через волны наших взрослых чувств. Наших. Взрослых. Неужели я уже взрослая? Стало ли это последним непредвиденным следствием бабушкиной болезни? Неужели эта болезнь окончательно отрезала меня от детства? Мы вернулись к еде, жевали, глотали, втягивали жар скользких горячих пельменей. Забыться, превратиться, пусть даже всего на несколько секунд, в тело, которому нужны еда и тепло, потому что реальность происходившего с нашей семьёй, с моей бабушкой, была совершенно невыносима. И всё же эта реальность проступала сквозь праздник и смех, сквозь шум, долетавший из коридора от соседей, удерживая нас всех в своём немилосердном холодном кулаке. Снова грохнул и зашипел фейерверк. Бабушка снова встрепенулась, снова посмотрела на меня. «Что такое? Что за шум? Что происходит?» Брат смахнул стакан с соком со стола на пол. Стакан разбился в дребезги. Сяо отодвинул стул, встал, указал на бабушку. Тело, ещё не доросшее до пубертата, сохраняло детскую пухлость, а всё его существо представляло собой один трепещущий, дрожащий обвинительный жест. «Ты зачем так? Зачем снова и снова задаёшь один и тот же вопрос? Зачем нас пугаешь? Ненавижу тебя! Ненавижу!» Бабушка моргнула. Озадаченно, оскорблённо. Папа встал с места, его тоже трясло. Голос его остался, как обычно, тихим, но в нём позвякивал гнев, которого я не слышала почти никогда. «Так, чтобы никогда не смел так разговаривать с бабушкой. Никогда, слышишь?» Брат, который и так уже был на грани, не выдержал. Разрыдавшись, он выскочил из комнаты. Я инстинктивно повернулась к бабушке. Её лицо застыло. По щеке ползла одинокая слеза. «С Новым годом!» — тихо пробормотала мама. «Мне, наверное, нужно было побежать за братом, убедиться, что он в порядке, или остаться и успокоить бабушку. Но я не вынесла груза случившегося и спряталась в своей комнате. В том, что ты человек незаметный, тихий и робкий, есть свои преимущества. Я хорошо умела уходить потихоньку, Всю жизнь этому училась. Ближе к ночи от фейерверков остались лишь одинокие далёкие вспышки. В коридоре у нас поутихло. Я выбралась из дома и встретилась с Дзинем, в той самой рощице, куда несколькими месяцами раньше мы привели Тяо. Вечером она выглядела иначе. Днём деревья казались пышными, мерцали в солнечной дымке. В сумерках же они предстали призрачными, странными, невнятными, ветвящимися во мраке. Поднимаясь на холм, мы видели, как под нами перемигиваются в мутном багрянце и синеве вечера огни города. Немного постояли молча, глядя на Пекин. Нам казалось, что нигде поблизости нет совсем никого. Всё случившееся, накопленное за день тревоги, клином врезалось в тело, казалось настоящей болезнью, вроде кисты или рака. Бабушка даже не вспомнила, что сегодня Новый год. У неё в голове уже ничего не держится. Я говорила тихо и почти беззаботно. Так, малозначительное текущее наблюдение. Дзинь не смотрел на меня. «Это, видимо, неизбежно», — добавила я стоически, но сердце в груди так и колотилось от ужаса. «Видимо, так оно со всеми, когда становишься очень старым. Ну, иначе не бывает». Дзинь, кивнув, промолчал. «Я за Цяо переживаю», — продолжила я, пытаясь придать голосу озабоченность. «Он ещё в таком возрасте не понимает, что к чему, я так думаю». Я намеренно умолкла. Дзинь глянул на меня, тихо кашлянул. «Ты сама говоришь, старость — часть жизни? Я уверен, что он рано или поздно привыкнет. Кстати, в субботу у нас последнее занятие. «Странно будет больше туда не ходить, правда?» «Странно», — ответила я без выражения, хотя внутри что-то ломалось. Я выдавила из себя улыбку. «А ты помнишь, как мы, когда были маленькими, играли в кошки-мышки? И Фань всегда хотел быть кошкой, но так и не понял, в чём суть игры. Хватал других раньше времени, и потом получался полный хаос, и все катались по земле. Тебе не кажется, что тогда жизнь была гораздо проще?» «Не знаю», — сухо ответил Дзинь. — «все эти игры? Это было так давно?» Я отвернулась в серый сумрак, чтобы он не заметил слёз у меня на глазах. Вернувшись домой, я сделала то, что делала всегда, если погружалась в грусть или безнадёжность — открыла книгу. Признаюсь, я не помню, что читала в тот вечер, но точно читала. Переворачивала страницы извлекая из них то, что способно даровать литература. Возможность уйти от реальности, пусть и ненадолго. Выйти за пределы своей жизни. Поучаствовать в жизни других в качестве незримого наблюдателя, притаившегося у края страницы. Я читала так, как другие подростки слушают музыку. Сбегала в текст. Чтение было моей личной территорией. Но оставалась я там недолго. Час был поздний. Дело, наверное, шло к полуночи, когда я услышала этот звук. Человеческий, но очень странный. По выражению «как у ребёнка», но звучность ему придавал возраст. Я тут же поняла, что стон этот доносится из бабушкиной комнаты, слетает с её губ. Но я не оторвалась от книги. Сказала себе. Ночь на дворе. Мало ли, какие в ней бывают звуки. «Поди, разберись». Стон повторился. Я почувствовала, как у меня сжались пальцы. Не от того, что меня выдернули из текста, а от того, что мне не оставили выбора. Невозможно было и дальше игнорировать эти ужасные стоны и их источник. Бабушка звала на помощь, как зовёт ребёнок. Меня обуяла злость. Теперь я понимаю, что это было нехорошо и эгоистично, Мне и по сей день стыдно за себя. Но до того момента бабушка неизменно царила над всей моей жизнью. Упорная, суеверная, решительная, она была бесстрашнее всех, кого я знала. Я почувствовала себя обманутой. Не имела бабушка никакого права превращаться в этого другого человека, в эту перепуганную замухрышку, не способную даже вспомнить наши имена. Не имела она права звать меня ночью как маленькая. Но за досадой маячил страх. Да, мне не терпелось назвать себя взрослой, но где-то в глубине души я хотела навсегда остаться девочкой, её маленькой, в этом изумительном, тёплом, укромном месте, где бабушка владычествовала надо всем, где ничего не могло измениться. Вот я и пыталась игнорировать её призыв. Надеялась, что услышит кто-то из родителей. Скорее, мама. Папа редко откликался. Не от отсутствия сострадания, просто из чувства приличия. Мама всегда спала крепко. И такова уж была моя участь решать все проблемы, которые создавала ночь. Именно я бегала к брату, если ему снился страшный сон. Вот и сегодня. Некому, кроме меня, было пойти к бабушке. Я проскользнула к ней в комнату, преисполненная ужаса и досады. Едва различила в темноте её силуэт. Подкралась ближе, к самой кровати, зажгла свечу. Лицо её было искажено, и она показалась мне невероятно старой. Для меня бабуля всегда была старой. Но теперь это была непоправимая дряхлость. Глаза блуждали. Она посмотрела на меня. Я поняла, что она меня не узнаёт. «Где Хужень? Где мой муж?» «По-по, дедушка умер уже давно». «Умер?» «Да». Я заранее испугалась её реакции, но она приняла новость с ледяным спокойствием, лишь кивнула, как будто давно об этом подозревала. А потом она обратила ко мне своё древнее лицо, свои глаза. Огромные омуты тьмы. Губы её дрогнули, и она спросила детским шёпотом. «А я? Тоже умерла?» Тут же всю мою досаду, всё моё внутреннее раздражение как рукой сняла. Меня захлестнула жалость. Я протянула руку, погладила её по густым жёстким волосам, постаралась сдержать рыдание. «Нет, ты не умерла. Ты моя бабушка» и я очень тебя люблю». Она взглянула на меня с любопытством, с изумлением. Губы дрогнули. А потом она медленно потянулась ко мне, прикоснулась к лицу. «Маленькая», — выдохнула она. Я рыдала в голос, хотя и пыталась держаться. «Да, это я. Я тут с тобой. Всё хорошо. Всё хорошо. Я рядом», — всхлипывала я. На черепашьем лице показалась отсутствующая улыбка. Бабушка откинулась на подушке, страх её прошёл. По крайней мере, это я сумела ей дать. Единственное на моей памяти, что я сумела дать бабушке. Потом я иногда вспоминала эти свои слова. «Всё хорошо, всё хорошо, я рядом», и осознавала, что до того она много раз говорила то же самое мне когда я, совсем маленькая, просыпалась после кошмарного сна. Я села на край кровати, не сводя с бабушки взгляда. Она закрыла глаза, но я протянула руку, почувствовала, как она сжала мою ладонь. Сжала слегка, мимолетно, через миг пожатие ослабло. Я услышала мягкий сонный посвист. Случившееся так меня ошарашило, что я вздрогнула, услышав шорох у двери. Снаружи стояла мама в халате. Она смотрела на меня. Я держала бабушкину руку в своей. И в маминых глазах было что-то похожее на ненависть. Я взглянула на неё. Мама поймала мой взгляд, потом повернулась и ушла.